Глава 19. Город Козлов, где располагались штабы Южного фронта, утопал в снегах и безмолвии. Сугробы зализывались в югое даже стеной гулкой кожицы. Дымовые трубы по ночам выли заупокойно и предвещали мор. Пайки совслужащих и местные охраны снова урезали. Печи топились скудно. На путях одичало вскрикивали маневровые паровозы, стреляли в пустое небо дровяными искрами, подходили к концу запасы угля для маршрутных поездов. Город натерпелся страхов, голода и холода и медленно приходил в себя, при первых проблесках оттепели. Еще не веря во внезапные удачи красных войск где-то далеко на юге, под Белой Калитвой и Александровск-Грушевском. Лиза Миломед по-прежнему жила в доме стариков-аптекарей. Ее там полюбили, хорошо подкармливали привозной рыбкой. Почему-то доставлялась она знакомыми с Камы, и по утрам традиционно Дора Игнатьевна давала ей ложку рыбьего жира, профилактически, как она повторяла ежедневно, от прескорбута и даже сыпного тифа. Сам же Михаил Иванович был отчасти для Лизы антипатичен. У него, оказывается, была двойная душа. Недаром именно об этом напоминал еще в Царицыне Левин. Как только прижимали белые на фронте, ухудшались пайки и начиналась стрельба в окрестных деревнях, Михаил Иванович как-то выжидательно смолкал и будто радовался чему-то. Чаще надевал свои старые очки с овальными стеклышками в скромной железной оправе и становился в них еще старше и незаметнее. В другой раз, когда в газетах были уверенные заголовки, а с пайками дело налаживалось, либо после шумных митингов на площади, Михаил Иванович начинал сокрушаться совсем по другому поводу. — Ах, Лиза, если бы вы знали, как я в свое время ошибся, как я трагически и бесповоротно испортил свою жизнь. Вы, моя милая, никогда не повторяйте таких глупых ошибок, я вас прошу. Ведь какие люди бывали у меня до этой проклятой реакции? Кого я только не прятал за этими аптечными шкафами, Лиза? Не могу даже вспомнить, так много было у меня знакомых революционеров. Нет-нет, не говорю лишнего, это были совсем разные люди, не только большевики. Тогда ведь все революционные партии посильно помогали друг другу. Скрывались у меня и эсеры, и даже анархисты, если они интеллигентные люди. Но сам я был эсдек, поймите, Лиза. И один раз целую неделю у нас жил тайно сам Зиновьев Григорий Ефимович. Он хорошо знал и меня, и Дору, и говорил, что никогда этого не забудет. Но потом я сильно испугался за себя и в основном за Дору. У нее такое плохое здоровье было, что приходилось считаться. И я струсил и открыто выступил за ликвидацию всякого подполья. Да, не я один, конечно. Но Ленин назвал всех нас ликвидаторами и предал анафеме. И кто знает? Был, вероятно, прав. Но теперь я уже не человек, Лиза. Не человек. Мне стыдно показаться им на глаза. Ах, как я ошибся! Как ошибся! Лиза по обыкновению уходила раньше, чем он заканчивал эту нелепую исповедь, и пропадала на работе, чтобы реже слушать исповеди Михаила Ивановича. Однажды, Она разбирала большую почту своего начальника, она его называла по-книжному «Мой патрон», разрезая конверты и подкалывая их проволочными зажимами к самим реляциям, просьбам и уведомлениям. Она их даже бегло просматривала, эти бумаги, хотя бы за тем, чтобы знать содержание материалов перед докладом начальника ей попалась очень смешное отчасти нелепая уклеенная неряшливо вареной картошкой сочинение какого то малограмотного нелегального большевика долгочева из станицы урюпинской мало ли какие станицы есть на белом свете боже мой и она уже хотела отложить его в разряд второстепенных и несрочных когда внимание ее привлекла сама припроводиловка несколько сухих строчек на эти припроводиловки она иногда вообще не смотрела но тут один из самых больших командиров на юге в штабе его поминали теперь чаще прочих и и как то понебрацки даже любовно словно в уличном сборище кузьмичон этот командир миронов жаловался ее патрону Сокольникову и через него прямо в ЦК партии на непорядки в тылах своих войск. Ссылаясь на донесения этого самого Долгачева и другие подколотые бумажки, но ставил вопрос как-то странно до дикости. Он возмущался, что вслед за военными изменниками-носовичами писал с маленькой буквы известную фамилию. Теперь, по-видимому, появились и хозяйственные носовичи, тыловые крысы, которые угрожают свести на нет все завоевания революции. Неслыханно, дико, ужасно даже. Она подчеркнула красным карандашом самые черное в этой припроводиловке. Давно пора разогнать эту шайку авантюристов из Донбюро, а затем и Троцкого из армии. И с испугом прикрыло все промокашкой от посторонних. И стало лихорадочно думать, что это такое, почему и зачем, и как с этим поступить. Троцкий был сейчас вообще вне критики. Этот документ просто нельзя было оглашать Присокольникам. И чем больше Лиза думала об этом документе, чем больше ужасалась его содержанию, тем непонятнее становилось, почему же он адресован в ЦК большевиков. В конце концов, ей почему-то припомнилась нелепая смерть Яши, шальной выстрел из тьмы из отдаленной деревни на берегу Волги даже точнее, со стороны какой-то безымянной деревушки. Она возмутилась, в конце концов. Чего же они хотят, все эти станицы и деревни, безнаказанно стреляющие в нас? Почти не размышляя, она спрятала письмо в карман и пошла домой. Надо было посоветоваться хотя бы с тем же Михаилом Ивановичем. Он был человек пожилой и опытный, хотя и глубоко не ей. Когда Михаил Иванович прочел докладную Миронова, он быстро снял очки за правую дужку, даже как-то сбросил их наотмашь, и Лиза с некоторой тревогой заметила, что как-то нехорошо, слишком по-молодому, блеснули или сверкнули старые глаза аптекаря. — Лиза, — сказал он, понизив голос, — Лиза, ты даже не знаешь, какая ты умница ты очень умная девушка, если заметила в сумятице дело производства такое письмо. Подумал немного и добавил тихо. Но я думаю, будет лучше, если ты останешься вне подозрения и не станешь даже тревожить Сокольникова наводящими докладами. Пусть все идет своим путем. Но мы сейчас снимем копию, карандашом и наспех, — И хорошо, что ты уже проставила входящий индекс. Ты пей, пожалуйста, кофе, девочка моя, умница, я сейчас. Дора, Дора, дай мне бумагу и карандаш. Нет же, не для рецепта в другую, хотя бы из школьной тетрадки. Лиза грелась у яркой лампы молнии и пила сладкий кофе. Когда старик замешкался немного, Лиза спросила задумчиво. — Но скажите, почему же Сокольников-то? Ведь он такой большой человек и позволяет писать на свое имя такую вредную контрреволюцию. Старика будто подбросила, он сказал с досадой. — Лиза, я уже не один раз просил тебя не задавать, пожалуйста, глупых вопросов. Видно было, что она его уже не интересовала, он был далеко со своими мыслями и надеждами. К нему пришло спасение, он мог лично прямо обратиться к Троцкому, как бывший сочувствующий социал-демократ, и оказать большую услугу против Миронова и Сокольникова, и попутно устроить судьбу Лизы. Две недели спустя Лиза уезжала в Москву. Служебный общественный взлет Лизы был почти мгновенным, но что-то ее насторожило и обеспокоило. Больше она не хотела работать в штабах и важных учреждениях. Она поступила учиться. О городе Козлове старалась не вспоминать, и даже в анкетах всегда после царицы написала просто «пребывание на фронтах», а затем уже, разумеется, дальнейшую работу в Москве.